но сперва я хочу услышать ваше сообщение. Оно сохранилось? Роберт Окерблум кивнул, перемотал пленку и включил воспроизведение. — Вас приветствует риэлторская контора Окерблум. В настоящее время мы отлучились по делам, но в понедельник утром контора откроется, как всегда, ровно в восемь. Будьте добры, оставьте ваше сообщение или пошлите факс после сигнала. Спасибо за звонок. Будем рады услышать вас вновь. Судя по всему, Роберт Окерблум чувствовал себя перед микрофоном автоответчика не очень уютно. Голос звучал напряженно. Валандер вернулся к сообщению Луизы Окерблум, прокручивая пленку снова и снова. Он пытался уловить некое послание, спрятанное за словами, хотя понятия не имел, что бы это могло быть, но он пытался. Прослушав пленку раз десять, он кивнул Роберту Окерблуму достаточно. — Я бы взял кассету с собой. В управлении можно усилить звук. Роберт Окерблум вынул кассету и протянул Валандеру. — И еще одна просьба. — Я смотрю ее стол, а вы тем временем запишите все, что она делала или собиралась сделать в пятницу. С кем, думала, встретиться и где? Запишите также, какой именно дорогой она ехала, точно или предположительно. В котором часу? Кроме того, мне нужно точно знать местонахождение дома» в Краге-Хольме, который она собиралась посмотреть. — Вот этого я не знаю, — сказал Роберт Окерблум. Валандар удивленно посмотрел на него. — Луиза сама говорила с клиенткой, которая хочет продать дом, — объяснил Окерблум. — Сама начертила план и взяла его с собой. Только сегодня она бы внесла всю информацию в документ. Если бы мы взялись за продажу, то либо она, либо я съездили туда еще раз и сфотографировали дом. На секунду Валендар задумался. — Иными словами, местоположение дома известно только Луизе? Окерблум кивнул. — А когда эта клиентка позвонит снова? — Наверное, сегодня, в течение дня. Поэтому Луиза хотела уже в пятницу взглянуть на дом. Вы непременно должны быть здесь, когда она позвонит. — Скажите, что ваша жена видела дом, но, к сожалению, заболела. Попросите еще раз объяснить дорогу и запишите ее телефон. Как только поговорите с ней, немедленно свяжитесь со мной. Роберт Окерблум кивнул и взялся за список, о котором просил Валандер. Один за другим комиссар открывал ящики стола, ничего примечательного. Ящики к ящике, ни один не выглядит неестественно пустым. Приподнял зеленый бивар. Там обнаружился рецепт приготовления рубленых котлет, вырванный из какого-то журнала, потом посмотрел на фотографии девочек. Встал, прошел в кухоньку. На стене календарь и вышивка, библейское изречение, на полке непочатая баночка кофе и все возможные ячеи. В холодильнике литр молока и полпачки маргарина, вспоминая ее голос и те несколько фраз, что записаны на автоответчике. Валендер подумал, что звонила она наверняка с автостоянки. Голос был ровный. Если она одновременно вела машину, он бы звучал не так. Когда затем в полиции звук усилит, это предположение подтвердится. Вдобавок Луиза Окерблум явно человек осторожный и законопослушный. Она не станет подвергать риску свою и чужую жизнь, болтая по телефону из автомобиля на полном ходу. «Если время совпадает, она в Скурупе», — думал Валандер, «закончил дела в банке и собирается ехать в Краге-Хольм. Но сперва хочет позвонить мужу. Настроение у нее хорошее, ведь в банке все прошло успешно». Ну и к тому же пятница, вечер, конец рабочего дня, и погода замечательная, есть все причины радоваться.